Влияние музыки цивилизации на сознание чревато серьезными последствиями. До такой степени она воздействует на глубинную природу общества. Музыка с ее ритмом изменяет направление сознания, устраивая пределы, в которых может работать зачарованный разум. Возьмите под контроль музыку, и вы получите превосходный инструмент формирования нужного вам общества. Досадийский анализ. Документы Бюстаба. Это было за полчаса до того, как Джедрик и Маки к оказались в холле, ведущем в ее апартаменты. Маки понимал, каких усилий стоило Джедрик скрывать безмерную усталость. Он внимательно смотрел на нее. Она из-за с е с и л старалась выглядеть бодрой и оптимистичной. Не было никакой возможности понять, что на самом деле происходило в ее голове. Маки даже не пытался нарушить молчание. У него были собственные заботы. «Где настоящая Джедрик? Как она собирается использовать ч е р к и Сможет ли он ей противостоять? Он понимал, что близок к разгадке тайной досаде, но перспектива удвоить ставки в этой игре переполняла его сильными сомнениями. Возвращаясь из проекционного зала, они попали в странную ситуацию, словно специально запланированную для того, чтобы посеять в них растерянность и страх. Все было подготовлено для их передвижения. Охрана предупреждена, лифты на готове, двери открыты. Но каждый раз, когда они думали, что путь свободен, им что-то мешало. Да, их задерживали действительно важные обстоятельства, но если взять их совокупности, то можно было невольно задуматься о заговоре. Отряд гавачинов у с с е е м и д я т ы х ворот хотел сдаться, но потребовал переговоров. Одной из адъютантов Джедрик не понравилась подобная ситуация. Что-то в предложении о капитуляции показалось этой женщине подозрительным, и она решила обсудить свои сомнения с Джедрик. Она остановила их на полпути в первом холле после проекционного зала. Адъютант оказалась пожилой женщиной, которая живо напомнила Макки, лаборанта Урева из б ь ю с а б а славившегося своим неприятием компьютеров. Этот тип дотошно ознакомился с подробностями изобретения и эволюции компьютеров и донимал всех своих слушателей рассказами о злоупотреблениях демопола. История человечества снабдила его неисчерпаемым материалом о периодических бунтах людей против порабощения машинами. Однажды он своими рассуждениями припер к стенке даже Макки. и Вот о т с м р Смотри на этот значок, D.I. Joe. Примечание. D.I. Joe – принцип информатики, согласно которому при вводе непрерывных данных результат будет заведомо неточным даже при использовании правильных алгоритмов и совершенной процедуры обработки информации. Это старый значок. Он висел уже над самыми древними компьютерами. На самом деле это акроним. Мусор на входе, мусор на выходе. Они уже тогда все знали. Да, эта женщина была очень похожа на того у р е в а Маки прислушался к ее опасениям. Она ходила вокруг да около, не говоря ничего конкретного. Помня о сроках Арича и о крайней усталости Джедрик, Маки решил все взять на себя. Данные адъютанта, несмотря на сумбур, были точными. Она клялась, что их проверяли другие и не один раз. Наконец у Маки лопнуло терпение. «Кто ввел данные в ваш компьютер?» Женщина оторопела от неожиданности, но Джедрик, повернувшись к Маки, ждала ответа. «Мне кажется, что Холдженс», — ответил адъютант. «А что?» «Пришлите его сюда». «Ее. Хорошо, ее. Уточните, действительно ли данные вводила она». х о л ж е н с была ускалицей женщиной с синими кругами под живыми глазами. Черные жесткие волосы обрамляли смуглое почти как у Маки лицо. Да, это она ввела сообщение в компьютер, потому что оно поступило в ее дежурство. Она сошла сообщение важным и поставила в известность н а ч а л ь с т в о ч т о вы хотите?» – требовательно спросила она. Маки не усмотрел в этом вопросе грубости. Это была всего лишь досадистская прямота. Вокруг происходили очень важные вещи, и не стоило тратить время на пустяки. «Вы сами видели оценку предложения о сдаче?» – спросил он. «Да». «Вы удовлетворены оценкой?» «Все было отражено правильно». «Вы не ответили на вопрос?» «Конечно, я была удовлетворена». Она была готова защищаться от обвинения в халатном отношении к службе. «Скажите мне, Холдженс», – заговорил Макки. «Что бы вы сделали, если бы хотели, чтобы гавачинские компьютеры давали неточную интерпретацию данных?» Женщина задумалась и растерянно заморгала глазами. Она помолчала, потом р у б к о посмотрела на Джедрик, словно ища поддержки. «Ну да, сэр, у нас есть фильтрующее устройство, предупреждающее...» «Да, все так», — произнесла м о л ч а в ш а я до этого Джедрик. «Если бы я была гавачином, я не стала бы делать этого сейчас». Джедрик обернулась к солдатам и приказала. «Это еще одна западня, разберитесь с этим». Когда они вышли из лифта на этаже Джедрик, их снова задержали, на этот раз один из командиров, сопровождавших Маки у восемнадцатых ворот. Его звали Тоду Пелос, и Маки обратился к нему по имени, заметив, что этим доставил солдату немалое удовольствие. Пелос тоже сомневался в целесообразности выполнения одного из приказов. «Мы, судя по всему, должны поддержать атаку 3 по верхнему парковому шоссе, но все полотно дороги завалено древесными стволами и кустарниками уже в течение двух дней». т о сделал эти завалы?» – спросил Макки. «Мы». Макки все понял. Это был отвлекающий маневр. г о в о ч и н о в надо было заставить поверить в неизбежную атаку, но на линии разделения ничего не происходило уже в течение двух дней. «Они ждут сильнейшем напряжении», – сказала Джедрик. Макки кивнул. Это имело смысл. Гавачины также могли думать, что люди хотят выманить их в атаку в этом пункте. Но завалы, между тем, не расчистила ни одна из сторон. Джедрик перевела дыхание. «У нас превосходство в огневой мощи. И если три...» 3... «Ну, вы должны быть готовы перерезать дорогу». Маки перебил Джедрик. «Отмени атаку». «Но...» «Отмени». Она поняла ход его рассуждений. Брой многое узнал от войск, подготовленных гарами Трии. Сама Джедрик расставила все точки над «и». Она не видела причины отменять приказ. Пилот же решил подчиниться. Пилот же решил подчиниться Маки, не ожидая реакции Джедрик, несмотря на то, что командующим была именно она. Командир снял с пояса коммуникатор и быстро заговорил в микрофон. «Да, окапывайтесь и сдерживайте неприятеля!» Он говорил, стоя рядом Джедрик. «Я справлюсь с этим прямо отсюда». Еще несколько шагов, и они наконец вошли в комнату Джедрик. Она в изнеможении п р и с л о н и л а с п и н о й к двери, не считая нужным и дальше скрывать усталость. «Макки, ты становишься истинным досадийцем». Он подошел к панели и выдвинул кровать. «Тебе надо отдохнуть. Нет времени». Да, она знала о 60 часах, от которых до всеобщего конца осталось уже всего 55. Она не ожидала уничтожения д о с а д и от X но винила в этом только саму себя. Маки обернулся и увидел, что Джедрик давно исчерпала все резервы своей выносливости. У нее не было усилителей мускулатуры, не было препаратов, обостряющих чувства, не было сложных вспомогательных устройств, которые Маки мог при необходимости использовать. У нее не было ничего, кроме великолепного ума и сильного тела. Однако сейчас она была на пределе своих возможностей, но она не сдавалась. Это говорило о неиссякаемой целеустремленности. Маки был до глубины души тронут тем, что она ни разу не упрекнула его за сокрытые угрозы существованию д о с а д е Она приняла как данное, что Гавачин в положении Арича мог уничтожить целую планету и склонить Маки к молчанию. Средства для этого у Арича были. Альтернатива, которую она предлагала, внушила Маки большие опасения. Поменяться телами. Он понимал теперь, что сделать это должен Пчарки. Это была цена, которую старый Гавачин платил за сохранение своей жизни. Джедрик объяснила так. Он сделает это еще раз. Взамен мы выпустим его с досаде. И если он один из первых, я хочу сказать, почему он просто не сбежал. Мы не дали ему тело, которым он мог бы воспользоваться. Маки с трудом подавил чувство страха. Но история досаде, развернутая перед ним Кейлой Джедрик, Недвусмысленно у к а з ы в а л а на то, что в контракте с Калибаном, который удерживал барьер, изолировавший д о с а д е была преднамеренно оставлена лазейка. На это недвусмысленно намекала и ф е н и м е й Он сможет бежать отсюда в чужом теле. Такова была главная цель эксперимента новое тело вместо старого. Арич рассчитывал, что это станет н а д е ж н о й приманкой для вовлечения Макки в г а в а ч и н с к и й заговор, позволит воспользоваться экстраординарными способностями Макки и его высоким положением в Бьюсабе. новое тело взамен его старого. Единственное, что он должен был сделать, это сотрудничать в деле уничтожения планеты и сокрытия истинных целей проекта, помочь создать другую секретную планету для обмена телами. Но Арич не смог предвидеть, что Джедрик совершит вместе с Макки. Теперь их объединяли общая ненависть и общая цель. Джедрик стояла у двери, ожидая его решения. «Говори, что я должен делать», — сказал он. «Ты уверен, что хочешь Джедрик?» Ему показалось, что она сейчас заплачет. Она не пыталась скрыть слезы, просто подавила плач, сделала его настолько незначительным, что слез можно было и не заметить. Когда она заговорила, голос ее был, как всегда, звучным и звонким. «Видишь панель рядом с кроватью?» «И задвижку?» Панель отъехала в сторону, открыв два светящихся стержня диаметром около двух сантиметров. И в них мерцала та же энергия, что и в прутьях клетки пчарки. Стержни выступали из пола и сгибались под прямым углом на высоте человеческого пояса. Когда панель открылась, они завертелись, вытягиваясь в комнату. Два вертикальных шеста на расстоянии около метра друг от друга. Маки смотрел на них во все глаза. В груди стало тесно и холодно. Что, если он неправильно понял Джедрик? Можно ли верить д о с а д и с а м кем бы они ни были? Эта комната была ему уже знакома не хуже, чем его кабинет в главном центре. Именно здесь Джедрик преподала ему главные уроки досадийской жизни. Но он понимал схему того, что она предлагала. Выброшенное тело с донорским эго всегда немедленно убивали. Почему? «Ты все узнаешь, когда мы это сделаем». т и п и ч н о досадийский ответ, двусмысленный и очень неоднозначный. Он оглядел комнату и не мог подавить удивление. Неужели он знает это помещение всего несколько дней? Он снова посмотрел на светящиеся стержни. Еще одна ловушка. Он понимал, что даром тратит драгоценное время, что надо решать на месте. Но каково будет оказаться в теле Джедрик, неся ее тело так же, как он сейчас носит свое собственное? Панспеки умели переносить эго из одних тел в другие, но с донорами при этом происходили какие-то немыслимые и неизвестные вещи. Маки судорожно вздохнул. Это надо было сделать. У них с Джедрик была одна цель. У нее было много возможностей использовать ч а р к и просто для того, чтобы бежать отсюда или для того, чтобы продлить себе жизнь. Тем же способом, каким, как он теперь понимал, Брой использовал досадийский секрет. То, что она ждала Макки, заставило его поверить ей. Сторонники Джедрик верили ей, несмотря на то, что были досадийцами. Если ему и Джедрик удастся бежать, то Аричу придется столкнуться с абсолютно другим Макки, какого он не знал, а не с тем Макки, которого он, как невинную жертву, отправил в Чу через окраину. Может быть, им удастся остановить Арича. Приманка, однако, была вполне реальна. В этом нет никакого сомнения. Страхнуть старое тело и получить взамен новое. Окраина была н е с я к а е м ы м поставщиком с ы р о г о материала. Сильных, выносливых тел. Тел самых приспособленных, самых живучих. «Что я должен делать?» Спросил он. Он почувствовал на плече ее руку и услышал ее голос. «Ты истинный д о с а д и Смаки, это поразительно!» Он посмотрел на нее, увидел, каких усилий ей стоило дойти к нему от двери. Он взял ее за талию и посадил на кровать, вблизи от стержней. Теперь она могла дотянуться до них рукой. «Говори, что я должен делать». Она смотрела на стержни, и Макки понял, что в д ж е д р и к бушует ярость. Ярость против Арича, воплощение неестественной извращенной судьбы. Он очень хорошо ее понимал. Разрешение досадийской загадки опустошило его. Но эта пустота была обрамлена такой яростью, какой он не испытывал никогда в жизни. В конце концов, он все еще агент Бюро саботажа. Он не хотел большего кровопролития на досаде, не хотел гавачинских оправданий. От этих мыслей его оторвал голос Джедрик, которую, как и Маки, снидали опасения и дурные предчувствия. н Я происхожу из старинного рода еретиков. Никто из нас никогда не сомневался, что досаде – это результат преступления, и где-то есть высшее существо, которое когда-нибудь по всей справедливости покарает преступников. Маки с трудом подавил вздох. Только не это. Только не старая мессианская мечта. Эту роль он сыграть не сможет даже ради сохранения планеты досаде. Джедрик как будто прочитал а его мысли. Наверное, с помощью имитационной модели, которую она хранила в голове, именно это она и сделала. Мы не ожидали, что явится какой-то герой и спасет нас. Мы понимали, что кто бы ни явился сюда, он будет страдать от тех же недостатков, от которых страдали все пришельцы, которых мы здесь видели. Вы все были такие недлительные. с к а ч и в н е Маки, что движет досаде? Он едва не ответил «сила». Она, видя его колебания, все же ждала ответа. «Сила, которая позволит вам изменить жизнь», — ответил он. «Я горжусь тобой, Макки». «Но как ты узнала, что я Макки?» Он глотнул, но все же произнес. «Да, догадываюсь, что это было самое простое для тебя». «Да, было немного трудно обнаружить твои способности и сделать из тебя досадиться. Но я мог бы...» «Скажи мне, как я это сделала, Макки?» Это была проверка, и он отчетливо это понимал. Как она могла с абсолютной точностью у знать, что именно он был тем человеком, который ей нужен? Меня доставили сюда так, что этого не заметил Брой. Но это нелегко. Она посмотрела на потолок. Время от времени они пытались выманить нас. Хэви скомпрометирован и порочен. Он бесполезен. Иногда в глазах Хэви просматривается чужак. Но у меня мои собственные глаза. Это первое, что сказал о тебе Бахранг. Но до этого, да, они использовали х е в и для того, чтобы он сказал тебе, что я приду. И он сказал тебе, что ты сможешь воспользоваться моим телом. Ему приходилось в какой-то степени быть с тобой правдивым. Ты читала его, как открытую книгу этого х е в и Какими умными они, должно быть, себя воображали. Мне пришлось быть уязвимым, действительно уязвимым. Это первое, что ты узнала обо мне. Закончил он ее фразу и кивнул. Подозрения подтвердились. Все было завязано на мне. Я стал приманкой. Меня надо было устранить. Я был сильным врагом твоих врагов. Тебя злили правильные вещи. Ты видела это? Маки, вас, пришельцев, оттуда так легко читать. Так легко. Оружие, которое я привез, предполагало, что при попытке его использовать ты будешь убита. Все указания... Я бы это увидела, если бы была лично знакома Саричем. Ты знал, что он для нас готовил. Моя ошибка заключалась в том, что я посчитала твой страх сугубо личным. Тогда мы теряем время. Ты боишься, что мы можем опоздать?» Он снова взглянул на светящиеся стержни. «Что делал Пчарки?» Маки чувствовал, что волна событий увлекает его, захлёстывает с головой, уносит. Какую сделку на самом деле заключила Джедрикс Пчарки? По выражению его лица она угадала этот вопрос. «Мой народ всегда знал, что Пчарки есть лишь орудие Бога, который держит нас в плену». Мы навязали сделку этому Богу, этому Калибану. Неужели ты мог подумать, что мы не сможем распознать тождество силы этой клетки и сил, удерживающих стену Бога? Надо спешить, Макки. Настало время испробовать нашу сделку.